«Глава? Третья? Тэй!» Кошмар опутывал липкими щупальцами, не давая вдохнуть, не позволяя проснуться. Мрак сгущался. Твари становилось больше. Они окружали, беря в плотное кольцо. «Откуда столько? Разве их количество не должны контролировать инструкторы? Это ведь всего лишь практика!» Кто-то кричал. Тьмаги отдавали команды, но все бесполезно, бессмысленно. Алекса оттесняли. Ноги почему-то вязли в черной булькающей субстанции. Тей тянул руку к другу, пытался применить силу, но... Тьма ушла. Оставила его. В такой неподходящий момент. Нечем было противостоять мраку. Пронзительные синие глаза Алекса смотрели с мольбой. Губы шевелились, но слов не разобрать. «Что ты говоришь?» «Что?» Но всякий раз мрак засасывал друга до того, как он успевал выкрикнуть то, что так отчаянно пытался сказать. Тэй проснулся, тяжело и прерывисто дыша, растер лицо ладонями до боли закусывая внутреннюю часть щеки. Семь дней прошло, и каждую ночь снится одно и то же. Сколько это будет продолжаться? Вечность? Сколько будет терзать безжалостное чувство вины? Тай откинул одеяло, привычным бездумным движением застелил постель. По уставу, как положено, чтобы не складки и края ровные, можно линейкой замерять. И стал одеваться. Сходил в уборную, где на него только ленивый не обращал внимания, но ты и привык. Методично почистил зубы, плеснул в лицо ледяной водой и устало посмотрел на свое блеклое отражение в запотевшем круглом зеркале. Под глазами нарисовались круги. «Надо просто попытаться самому выяснить, что произошло на поле в действительности. Тогда я смогу спать спокойно». Чувство тревожности не покидало. Появление мрака казалось искусственным. Твари, будто ведомые кем-то, бросались именно на Алекса. Может, показалось. В той неразберихе. Тэй вернулся к себе и стал собирать сумку на построение. Учебный план менялся каждый день, и не угадаешь, что придумает куратор сегодня. Лучше подготовиться. В дверь постучали внезапно. Тэй выпрямился, напрягшись всем телом. Осторожно опустил сумку на стул, мысленно считая частые удары пульса в висках. К нему никто не приходил. Не интересовался им. У Тея не было в этом месте друзей, кроме... Кроме Алекса. Кто-то из инструкторов не стал бы стучаться. Осторожно приоткрыл дверь, не ожидая увидеть коменданта. По спине пополз холодок дурного предчувствия. «Мистер Хардман, по распоряжению ректора господина Данка, с этого дня вы будете проживать вместе с новым соседом», стараясь говорить непринужденно, произнес этот надменный выродок, но в карих глазах плескался страх. Тея боялись. Не только адепты, но даже так называемые взрослые. Не столько за его пугающую славу, жестокого подонка, а сколько из-за того, кем отец Тейя являлся. Серый кардинал его величества наводил ужас не только на Санторини, но и на другие королевства. «Я проживаю один», — вкладывая в голос силу и непоколебимость, отозвался Тей, — «надеясь, что этого будет достаточно», — комендант растерялся. «Он всегда теряется» подобно трусливой собаке, готовой упасть на спину, поджав хвост. Из-за двери выступил щуплый мальчишка, до этого державшийся в тени, нескладный, взъерошенный и нелепый, с детскими чертами лица. «Что за...» — недоуменно подумал Тейн, но осекся. От коротышки исходила волна подавляющей энергетики. Густая, темная. Она быстро проникала под кожу, затрудняя дыхание. «Бездно! Что ты такое вообще?» — мелькнула взвинченная мысль. «Как в таком хилом теле умещается такая мощь?» «Меня зовут Сейль Коутс. С этого дня...» Наглый мальчишка выдержал тяжелый взгляд и не отвёл свой. Даже несмотря на невысокий рост, сейчас он казался опасным противником. «Да, в рукопашном бою не продержится и трех секунд, но...» «С этого дня это и моя комната тоже. Посторонись, проход загораживаешь». Поганец хмыкнул, пытаясь войти. Тех отмер и преградил наглому мальцу путь. «Не так быстро. Никто не смеет занимать место Алекса. Никто. И ректору об этом известно. Тогда какого демона происходит?» «Мне плевать, кто ты. Плевать на приказ. Я живу. Один». Запасённой темной энергии хватило, чтобы она отразилась в глазах, чтобы завибрировал воздух. Равнодушное выражение лица мальчишки было красноречивее любых слов. «Он не то, что не испугался. Он... устал...» Появилось ощущение, что этому упрямцу надоело. Роста надоело. Он зря терял время и был намерен изменить ситуацию. Разжал на удивление гибкие и длинные пальцы, с легкостью недоступной Тею формируя звенящий сгусток тьмы идеальной сферической формы. Тей не ошибся. Силы в этом парнишке хватит, чтобы играючи разнести к бездне всю академию, не прилагая усилий. «С дороги!» Его голос звучал уверенно и ровно. С Будто огромный чёрный кот мурлыкает, пригревшись у догорающего камина. «Хочешь ты того или нет? Приказ есть приказ!» «Адепт Коутс!» — взвизгнул очнувшийся комендант. «Даже странно, что этот ублюдок не обделался от страха!» «В жилом корпусе строго запрещено пользоваться силой. Прошу вас незамедлительно проследовать в кабинет ректора!» Похоже, новенький не успел ознакомиться с правилами и действовал не слишком осторожно. Насмешливо подумал Тэй, не скрывая торжествующей ухмылки. Мальчишка скептически вскинул бровь, настораживая. А в следующую секунду шагнул навстречу, сгребая двубортный колет Тэя в маленькие кулачишки. Приподнялся на носочках, не стесняясь своей низкорослости, и процедил на ухо, так тихо, что едва ли можно разобрать. Но Тэй разобрал. Понял каждое слово, выплюнутое этим поганцем. «Если из-за тебя у меня сейчас возникнут проблемы с ректором, он узнает о твоих ночных приключениях на полях дурмана. Реши эту проблему, Тэй. Даже его имя мальчишка умудрился выдохнуть пошло, будто насмехаясь, пытаясь унизить, чтобы сдержаться и не зарядить поганцу под дых, выбивая из него спесь, как пыль из старого мешка. Ты сжал кулаки и натянул на лицо ничего не говорящую дежурную улыбку. «Господин Раф, произошло досадное недоразумение, мы с мистером Коутсом просто не поняли друг друга. Не стоит докладывать ректору, ведь больше подобного не повторится». «Да, мистер Коутс». Поганец остался доволен. Светло-серые глаза сверкнули сталью. «Да, мистер Хардман». Оскалился он и беспрепятственно вошел в комнату. А в голове все настойчивее билась лихорадочная мысль. Откуда паршивец проклятия раздери узнал? «Как?» Никто ведь не знал. Совершенно никто. А единственный человек, который бы мог что-то рассказать, погиб. Его больше нет. И Алекс бы не стал разбалтывать отвратительно постыдный секрет своего единственного друга. Не стал бы. Комендант ушел, Дверь захлопнулась, будто отрезая их от всего мира. Ты и остался наедине с этим мальцом, энергетика которого пробирала до мозга костей. Но когда это сын кардинала испытывал страх перед более сильным противником... «Кто ты такой? Что тебе нужно?» Голос звенел в вязкой тишине, не выдавая при этом волнения. Мальчишка неприязненно поморщился, бросая чемодан на кровать Алекса. В душе всколыхнулась ярость. «Ничтожество! Кто ты такой, чтобы вести себя так? Так высокомерно и дерзко!» «Ты!» — сипло выдохнул Тых. разум затмевал неистовый гнев. Рука сама потянулась к тонкой шее поганца. «Это же так просто слегка сдавить и...» Мальчишка насмешливо выставил ладонь, спуская тьму с поводка. Удавка обвилась вокруг горла Тейя, медленно сдавливая. «Это ты хотел сделать!» Тонкие губы паршивца иронично скривились. «Нельзя! Пользоваться силой!» — вымолвил Тейх, несмотря на душащий кашель. «Он не имеет права проявить слабость». «Нажалуешься на меня?» — усмехнулся наглый мальчишка, осматриваясь, заглянув в тумбу под кровать, будто что-то ищет. Тьма продолжала сжимать шею, словно в раскаленных тисках. «Ох!» — притворно воскликнул паршивец, одним движением отпуская Тея и призывая тьму обратно. Глаза мальчишки перестали азартно сверкать. Посветлели, просияли. «Слушай!» — внезапно вздохнул он, падая на идеально застеленную кровать Тея. «Давай так. Ты не трогаешь меня, я не трогаю тебя». «Что это значит?» Трогая пальцами шею, довольно невозмутимо поинтересовался Тей. Хотя в такой ситуации весьма затруднительно держать себя в руках. «Сволочь! Пока они наедине к поганцу и пальцем не притронутся. А вот на занятиях из него можно будет выбить дурь. Я не мог бы ты свалить с моей половины?» Мальчишка демонстративно скривился и будто нехотя вернулся на кровать Алекса. «Это значит, что мне нет дела до того, чем ты занимаешься по ночам. Я не собираюсь терпеть». «А ты не путайся у меня под ногами. Не лезь, куда не просят, ясно?» И улыбнулся настолько сладко и приторно, что захотелось пройтись по этой наивной смазливой мордашке веником. Нет, грязными тряпками, мокрыми. «Ты слишком самоуверен». Неожиданно успокоившись и перестав злиться, произнес Тэй. «Почему-то не казалось, будто малец врет. Он действительно не станет болтать. Ему просто плевать на чужие секреты, своих хватает». «Уже вечером ты это поймешь. С таким гонором, поганым характером и слабым делом не продержишься и месяца». «Этого хватит», — безразлично отмахнулся мальчишка, падая на кровать. Повернул голову и лукаво ухмыльнулся. «А тебе разве никуда не нужно спешить?» Тей скрипнул зубами, поправил форму, взял сумку и вышел, спокойно закрыв за собой дверь. Внутри бурлили эмоции. Непередаваемые, жгучие, противоречивые. Кто он, демон такой? Откуда взялся? И самое главное, зачем? Зачем явился в Академию и так упорно желал заселиться в комнату Алекса? Откуда узнал то, о чем никто не знает? Вопросов больше, чем ответов, и по-хорошему не стоит в этом копаться. Только Тей даже представить не мог, как кардинально поменяется его жизнь с появлением этого наглого мальчишки.